Глава семнадцатая. Оказывается, весь сегодняшний день Генри носился по нашему дому, сжимая в руках ноутбук и длинную палку с коробочкой на конце. Сначала он с воплем влетел на кухню и бросился вынимать из шкафов многочисленную утварь. Маруська, собиравшаяся на занятия в ветеринарную академию, удивлённо спросила. «Вы что-то потеряли?» тут он сообщил орнитолог, размахивая компьютером. «Кто? Гусь!» Маня сначала потеряла дар речи, чего с ней практически никогда не происходит, но потом все же поинтересовалась. «Вы предполагаете, что птица свела гнездо в кастрюлях?» Генри на секунду замер, потом сказал. «Я компьютерную программу получил, новую, очень точную» гусь сейчас находится на кухне вот эта светящаяся точка на экране его положение в доме ясно мани кивнула Генри с удвоенным энтузиазмом продолжил разгром пищеблока маруська повертела пальцем у виска и убежала через пару минут орнитолог издал вопль он улетел спотыкаясь о разбросанные сковородки и кастрюли Ненормальный мужик понесся куда-то на второй этаж, а Ирка и Екатерина остались среди хаоса. Не успели они поставить горшки на место, как раздался крик. «Пусти меня! С ума сошел! Немедленно открой! Ни за что! Ира, помоги!» Домработница ринулась на второй этаж и нашла Генри, иступленно колотящегося в дверь Машиной спальни. Пытаясь сохранить спокойствие, домработница сказала. «Ваша комната в другом конце. Здесь Маруся живет». Орнитолог перевел на домработницу безумный взгляд. «Там гусь, компьютер показывает!» Ирка знает, что с сумасшедшими спорить опасно, поэтому осторожно ответила. «Да-да, конечно. Сейчас девочка оденется, и вы войдете». Генри замер под дверью. Домработница на всякий случай осталась с ним. Примерно через полчаса Манюня приоткрыла дверь, боком протиснулась в коридор и предложила. «Может, Василия вызвать?» «Василий Сергеевич — наш домашний доктор». Ирка не успела отреагировать на разумное предложение, потому что Генри с боевым воплем Каманчи бросился в детскую, и в один момент расшвырял там всё. Домработница, поняв, что ей теперь придётся приводить в порядок и это помещение, начала потихоньку злиться. Но на этом Генри не остановился. Он принялся носиться по комнатам и зимнему саду, оставляя после себя пейзаж, напоминавший декорации к фильму «Зачистка дома в Грозном федеральными войсками». Дом работница убрав вываленные вещи устала присела передохнуть глотнуть кофеку и услышав за спиной мой голос перепугалась решив что псих вернулся, чтобы еще раз разбомбить с трудом приведенную в порядок кухню И где он сейчас сердито спросила я Ирка вздрогнула такси вызвал и в город укатил в дигцирный переулок Вроде этот гусь внезапно туда перелетел. Вы уверены, что Генри безопасен, а? Вдруг на нас с ножиком накинется? Не, такие тихие, — философски заметила Катерина. Вот у моей двоюродной сестры муж был, марки собирал. Тоже на психо походил. Придут, бывало, гости, сядут чин-чинарем за стол, а Павел всем под нос альбомчик тычет. Сестра моя, как крявкнет, отстанет от людей. Все, он отойдет и в углу устроится. Правда, пользы от него никакой. Ни денег заработать, ни в доме чего починить не умеет. Только о марках и думает. Псих, одним словом, а вот... Но Катерина не смогла продолжить дальше повествование, потому что из холла раздался грохот, разноголосый крик и отчаянный собачий виск. Не сговариваясь, мы понеслись на звук. Посреди прихожей опять высилась гора мусора. Над ней, матерясь, стояли Паша и еще один рабочий с нездорово красным лицом. Увидев нас, пролетари замолчали и мрачно начали собирать куски того, что еще недавно было штукатуркой. Чуть поодаль, поджав правую переднюю лапу, рыдал снаб. Остальные собаки, желая пробраться к нему, лезли через гору мусора. Я увидела, что Хучек и Жюли чуть было не наступили на парочку длинных ржавых гвоздей, торчавших из деревяшки, и приказала «Ира, немедленно запристаю наверху». Домработница принялась загонять псов на лестницу, но те нервничали и не желали уходить. Банди изловчился, перепрыгнула верест из кирпичей и начал энергично вылизывать воющего снапа. «Что с ротвеллером?» — строго спросила я. Дима, гладивший плачущего снапа по голове, повернулся ко мне. «Здрасте». Первый раз в жизни мне захотелось взять в руки кирпич и швырнуть его в человека. С трудом удерживаясь от этого непарламентского поступка, я процедила сквозь зубы. Мы уже здоровались». Раза четыре, не меньше. Что случилось со Снапом? «Я не виноват», — быстро ответил Паша. «Случайно вышло. Лом ему на лапу уронили. Видно, сломали». В этот момент Хучек вырвался из рук Ирины и вновь храбро полез на отходы строительства. Жули не от приятеля. К тому же появились кошки. Наши Фифа и Клёпа очень чётко чувствует настроение домашних. Стоит кому-нибудь занервничать, как кошки, тут как тут. Вот и сейчас они слезли с тёплого местечка у камина и начали нервно мяукать и трясти хвостами. «Страсть, как котов, боюсь!» — пробормотал красномордый строитель. «Бух, бух!» Все невольно повернулись вправо. Почти слепая и совершенно глухая пуделиха Черри пыталась пробраться к месту происшествия через мешки с цементом. «Пуделя, бери!» — крикнула повариха паша «Сейчас бумагу прорвет!» Но малорасторопный строитель не понял. «Кого? Бери? Это кто такая?» «Долго соображаешь!» — взвизгнула Катерина. Я только вздохнула. Верхний мешок лопнул и засыпал глухую пуделиху серым порошком. «Черри у нас дама преклонного возраста. То, что она слепая и глухая, я уже говорила, но это полбеды. К сожалению, пуделиха впала в старческий маразм. Черри бесполезно ругать. Она не понимает, от чего на нее сердится, и у несчастной старухи делается такая обиженная морда, что я мигом подсовываю ей строго-настрого запрещенные конфеты. При взгляде на Пуделиху у меня часто возникает мысль, а что случится со мной, если, не дай бог, я доживу до ста лет? Может, тоже начну воровать на кухне съестное и лопать в кровати у зайки, пачкая белье? «Стой!» — завопила Ирка, растерявшая привычное спокойствие. «Черри!» Испугавшись, Пуделиха на секунду замерла, Потом с визгом кинулась наверх, оставляя повсюду горки цементной пыли. «Остановись, кретинка!» взвыла домработница и побежала за собакой. Банди, принявший все происходящее за новую веселую игру, подскочил к мешкам и со всей дури долбанул по ним треугольной черной головой. «Бах!» — вверх взметнулось облако. Став в одночасье серым, Питбуль погорцевал по коридору в сторону кухни. За ним, размахивая полотенцем, кинулась Катерина. Я перевела взгляд в сторону и увидела, что Хучик самозабвенно грызет кусок грязной деревяшки, а Жюли меланхолично писает на целый мешок с алебастром. Руки просто опустились. Огромным усилием воли я взяла себя в руки и стала раздавать указания паша немедленно собирай мусор вы э простите коля представился красномордой можно просто по имени хорошо вы заметайте цемент дима здрасьте руки сами собой схватили швабру которую бросила эрка от смерти прораба спас возглас паши ну и ну гляньте ка Ожидая увидеть самое худшее, я выглянула в окно. Перед глазами предстала дивная картина. В наш двор медленно вкатывал черный запорожец, который тащил на тросе «Мерседес Аркадия». Ситуация напоминала глупый анекдот. Я вылетела на крыльцо. Мрачный сын, буркнув «Привет», прошел в дом. «Что случилось?» — спросила я у Дегтярева. Страшно довольный полковник ответил, «Все смеялись над моим автомобилем, издевались над его размером и цветом. Ну и что? Кто Аркадия приволок, когда он на повороте заглох?» Внезапно из холла донесся крик. Я вернулась в дом. Гора строительного мусора стала еще больше, и из нее торчали красивые мужские ботинки отличного качества. С другой стороны, куча битого камня причитала Ирка. «Аркадий Константинович, вы убились!» «Мешок гнилой», — ныл Паша. «Порвался, зараза. Хозяин споткнулся и упал. А я на него случайно мусор высыпал. Не хотел, ей-богу!» «Немедленно откопайте его!» — заорала я, теряя остатки самообладания. «Коля, вытащи Аркадия!» паша «Неси в мою машину Снапа, Дима!» «Здрасте», — пролепетал прораб. Странно, но меня перестало раздражать его идиотская манера здороваться через каждые две минуты. «Дима, помоги Павлу!» Ротвейлер не кусается. «Александр Михайлович, возьми Хуча, Жули и Банди, да запри в своей комнате!» «Катерина, унеси кошек!» Все бестолково начали выполнять мои указания. Когда перемазанный из головы до ног Аркадий, отплевываясь, сел на пол, я мигом ретировалась. Лучше оказаться в этот момент подальше, да и сна последовало срочно отвезти к врачу. В приемной у ветеринара сидел только один мужчина с маленькой баллонкой. Увидев ковыляющего на трех лапах Ротвейлера, он подхватил свою любимицу И прижал к груди. «Не волнуйтесь», — успокоила я его. «Снапун — миролюбивый пёс». «А что с вашей собачкой?» Хозяин тяжело вздохнул. Ремонт в недобрый час затеял, и случайно в марте хвост прищемили. «Выходит, мы, товарищи, по несчастью», — пробормотала я. «В такой же ситуации псу лапу повредили». Примерно через час я вывела снапа с загипсованной лапой во двор, открыла пижом и с большим трудом запихнула каменно-тяжелое тело собаки на заднее сиденье. Ротвейлер, напуганный медицинскими процедурами, решил поменьше шевелиться, справедливо полагая, что хозяйка не оставит его тут, во дворе, а втиснет кое-как в автомобиль. Рядом были припаркованы Жигули с помятым капотом. Хозяин балонки вытер руки тряпкой и в сердцах воскликнул: Вот дрень, какая, не заводится. Хоть в клинике ночуй. Вам далеко? спросила я. На Карпушинскую улицу. Садитесь, подвезу». Туда же едете? обрадовался он, вытаскивая из машины дрожащую балонку. Честно говоря, нет. Я живу под Москвой, в Ложкине, но ведь не оставлять же вас в беде. Я заплачу. Даже не думайте, садитесь. Мужик колебался. Боитесь женщина за рулем? Усмехнулась я. Ей-богу не стоит. Пежу новый совершенно исправен. Вожу я аккуратно, да и выбора у вас нет. Возле клиники трудно поймать такси. Женщины вводят осторожнее мужчин улыбнулся хозяин болонки просто мне неудобно без денег опять же бензин потратить им послушайте вздохнула я мы примерно одного возраста и еще помним что не всегда все мерили деньгами давайте залезайте ваша собачка совсем замерзла по дороге мы познакомились константин оказался веселым попутчиком Всю дорогу он развлекал меня анекдотами и охотничьими рассказами, и я смеялась от души. Снаб и Балонка тоже почувствовали взаимное расположение и, прижавшись друг к другу, мирно сопели на заднем сиденье. На Антоновской улице Константин сказал, «Вот тут налево, так быстрее будет». «Нельзя, там запрещающий знак. Поворачивайте». «Нет-нет». Вы всегда так исправно следуете правилам? Конечно, их придумали для нашей безопасности. Похвальное качество. Но если мы поедем прямо, разворот будет только через три километра. Давайте нарушим. Я решила послушаться, и тут же раздался резкий свист. От досады я стукнула кулаком по рулю. Ну надо же, в такое время их обычно не бывает. Придется штраф платить. «Сидите спокойно», — улыбнулся Константин. Когда постовой нагнулся к окну, мой пассажир вынул удостоверение и сказал. «Свои». «Так точно», — взял под козырек сержант. «Доброго здоровья. Я узнал вас». Насвистывая, патрульный пошел к своей машине. «Вы сотрудник милиции», — догадалась я. «Ну, вроде как», — улыбнулся Константин. «Начальник отдела ГИБДД». «Вот, держите, моя визитка. Соберетесь техосмотр проходить. Звякните, сделаемся в лучшем виде, без очереди. Вы где на учете стоите?» Я чуть было не бросилась мужику на шею. «Костя, помогите!» «В чем дело?» — изумился попутчик. «Костя, «Мне надо узнать имя и адрес владельца машины скорой помощи. Волга, фургон белого цвета». Константин не удивился. Помолчал секунду и ответил. «Это невозможно». «Но почему?» «Скорая помощь не принадлежит частному лицу. Она зарегистрирована на предприятии. У автомобиля нет личного владельца». Я растерялась. «Значит...» «Нельзя узнать, кто управляет такой машиной». «А чего же, запросто?» «Но вы же только сказали, что у скорой нет личного владельца». «Хозяин и шофер не всегда одно лицо», — терпеливо объяснял Костя. «Многие возят автомобили по доверенности, а на служебный транспорт обязательно выдается путевой лист. В нем точно указано, кто, когда и куда ездил». Ну, допустим, 9 февраля Иванов Иван Иванович отправился на Тверскую, потом в Подмосковье. Из гаража выехал в 8.00, вернулся в 12.10. Весь маршрут тщательно расписан. Эти листы сохраняются? Конечно, в бухгалтерии. Это документы строгой отчетности. Шоферу ведь выдают талоны или деньги на бензин. Он должен объяснить, сколько топлива израсходовал. Правда, на некоторых предприятиях особо не придираются. И водитель просто пишет «поездка по городу», зато на других требует до мельчайших деталей указывать путь. Константин замолчал, а потом спросил. «Номерной знак знаете?» «Нет». «Зачем вам информация о Волге?» Я вздохнула. «В двух словах не рассказать». «Можно и не торопиться», — сказал он. «Давайте поднимемся ко мне».